Четвертый принц получает учителя. Третья Хоу беспокойно сказала богиня небесных зеркал: "Не стоит принимать во всем этом слишком много участия. Ты навлечешь на себя гнев твоей матери". Тетушка отозвалась третья принцесса. "Я не могу оставаться в стороне. Я хочу поступать правильно. Я хочу достигнуть абсолюта просветления. В сутрах сказано, что путь к нему вымощен хорошими поступками. К тому же четвертый принц... «Мой младший брат. Я не позволю, чтобы старшие братья над ним издевались». Четвертый принц плохо понимал, о чем идет речь. Третья принцесса говорила сложными словами. Некоторые из них мальчик слышал впервые. Одно ему было ясно. Третья Хоу за него вступилась. «А как мне стать сильнее?» Спросил четвертый принц, сосредоточенно морщи лоб. «Ты должен заручиться поддержкой нашего отца. Третья Хоу». Еще беспокойнее охнула богиня небесных зеркал. «И что мне для этого сделать?» – озадачился четвертый принц. «Учиться», – ответила третья принцесса. «Ты умеешь читать и писать?» Четвертый принц утвердительно кивнул. Мать учила его счету, чтению и письмо. Он был умным мальчиком, все схватывал на лету. Для своего возраста он знал даже много. «Я буду тебя учить», – сказала третья принцесса. «В моем павильоне много книг». «Если ты выучишь их все, то станешь блестящим ученым. Тогда отец тебя заметит и приблизит к себе, а старшие братья не посмеют более тебя обижать. Хочешь?» Четвертый принц ответил не сразу. Конечно, было очень заманчиво заручиться поддержкой отца, но он не был уверен, что хочет, чтобы император приблизил его к себе. Как-то раз феи-служанки спросили у него, хочет ли он поглядеть на отца. До того момента четвертый принц ни разу его не видел, Потому ответил утвердительно. Они спрятались в саду и поджидали, когда император выйдет на прогулку. Глазам их предстала очень некрасивая сцена. Какой-то придворный что-то докладывал императору, а тот размахнулся и ударил его по лицу. Этот поступок сразу отвратил четвертого принца. И он больше никогда не просил фей-служанок отвести его поглядеть на императора. Но все же он серьезно поглядел на третью принцессу и сказал. «Хочу». «Значит, с завтрашнего дня я буду отводить тебя в мой павильон и учить». Кивнула третья принцесса. «Хорошо, третья Хоу», – очень вежливо ответил четвертый принц. «Тебе не стоит так меня называть». Четвертый принц хорошенько подумал и протянул. «Наставница». Третья принцесса засмеялась и покачала головой. Четвертый принц напряг воображение и изрек. «Дадзе? Дадзе! Вежливое обращение к старшей сестре». Третья принцесса, продолжая смеяться, потрепала младшего брата по голове и ответила. «Ни к чему церемонии. Ты ведь мой младший брат. Так и зови меня Дзедзе. Дзедзе неформальное обращение к старшей сестре.